Глава 32. Ой, Коль, смотри, кто к нам приехал. Охоло, мама встречая меня в прихожей. Дай-ка я взгляну на тебя. Мама обошла меня кругом. Ну фи-фа-фи, фастоличная штучка. С днём рождения, мамуль. Я достала из кармана пальто заранее приготовленную коробочку и подала ей. Ой, это мне, ну спасибо. Обтирая руки о об фартук, мама заинтригованно смотрела на коробочку. А когда увидела, что было внутри, и вовсе прослезилась. "Бог ты мой, какая красотища!" Мама, приложив серебряные серьги к ушам, подошла к зеркалу. "Коль, Коля, ну где тебя черти носят? Смотри, что Таська мне подарила". Из столет и послышался смыв бачка и спустя секунду оттуда вышел отчим. Он широко улыбнулся во все шесть зубов и заправив клетчатую рубашку в синие спортивные штаны, подошёл ко мне. "Привет, дядь Коль". Я обняла его, хотя никогда прежде этого не делала. Ну что, Таська, никогда домой вернулась? хохотнул Учмо и закашлялся. Мама повернулась к нему, откнув руки в бока, закатила глаза. Ага, приехала, так и сказала. Ну и её в вашу столицу, хочу с Учмо-алкашом жить и бутылки за ним собирать. Она пихнула его в плечо, снова повернулась к зеркалу и приложила серьги к ушам. Смотри, говорю, какие серьги мне Таська подарила. «И кто это тут у нас такой красивый?» – зацокал языком дядя Коля и обнял маму за талию. «Смотрите-ка на нее, какая краля кудри навела, губы накрасила, да еще и серьги новые, ох-ох!» «Да ну тебя, дурачок!» – смущенно махнула рукой мама. Я никогда не понимала эту их любовь. Мама запросто могла огреть отчима скалкой, а через пару минут сидеть у него на коленках и кормить с ложечки. Она из тех женщин, которую любили ушами. Дядя Коля мог беспробудно пить, водить в дом алкашей и пропивать зарплату, но стоило ему только отвесить маме парочку комплиментов, как она растекалась лужицей и прощала ему все погрешности. Они были в курсе моего приезда, поэтому успели подготовиться: намыли полы, начистили ванную комнату так тщательно, что в раковине отражалось моё лицо. В моей комнате на первый взгляд всё осталось нетронутым. Толька покрывало на кровати лежало не той стороной, которую я больше любила. А когда я сняла его, чтобы перевернуть, поняла, что на кровати кто-то спал. И судя по всему, этот кто-то был одним из дружков отчима. Зажав нос двумя пальцами, я взяла с простыни чёрный мужской носок и пошла с ним на кухню. "Может, объяснишь, что это делало на моей кровати?" гнусавым голосом спросила я, грозно глядя на курящего отчима. А когда по его глупому выражению лица поняла, что сказать ему нечего, я швырнула носок к его ногам и процедила сквозь зубы. «Я не хочу, чтобы на моей кровати спали твои дружки, понятно?» «Понятно?» – я спрашиваю. Мама тут же прилетела на кухню и принялась его защищать. «Тась, ну что ты начинаешь? Только приехала, уже скандалишь. Ну разве можно так? Все было спокойно, пока тебя не было. И только потому, что сегодня у нее был день рождения, я не стала разжигать конфликт. Но злость во мне кипела столько, что едва не повалил пар из ноздрей. Вернувшись в комнату, я первым делом стащила с кровати бельё и постелила новое. Ничего не меняется, ничего. Сидя на кровати, вздохнула я, подумав об отношениях с мамой. Другая бы берегла комнату дочери как святыню, а она пускает на мою кровать пьяниц в грязной одежде и не видит в этом ничего такого. Спокойно им жилось, видите ли? Горько улыбнулась я, в полной мере ощутив себя ненужной в этом доме. За праздничным столом я рассказывала маме, ее подруге, тете Томми и отчему о жизни в столице. Мама, сделав гордый вид, косилась на подругу и постоянно поправляла волосы так, чтобы были видны ее новые серьги. Вскоре, оставив взрослых за столом, я вернулась в свою комнату и на пару часов прилегла. А проснувшись, набрала Машки и сообщила подруге о своем приезде. «Да ладно, гонишь! Правда, приехала?» Посмеялась я в трубку. Машка заверещала от радости, а затем в трубке раздался ее сердитый голос. «Так, сова, тогда я не пойму, почему мы еще не встретились, а? Короче, собирайся. Мы с Ильей заедем за тобой через полчаса и поедем тусить в клуб. Там сегодня крутой диджей играет. Оторвемся по полной и как следует отметим твой приезд».